Глава двадцать вторая. Дмитрий Александрович встал и начал ходить по крохотной комнатушке два шага вперед, три назад и наоборот. Теперь давай вспомним проводку. Кирилл клялся, что он ее не покупал. Я поморщилась. Но вряд ли стоит верить его росказням. Потапов остановился. Почему нет? Бутылка с этикеткой «Жидкое золото» — штука дорогая. По допеченному фонду никак не по карману. Откуда она в спальне Кирилла взялась? Кто-то все хитро рассчитал. Обнаружь, мужичок, обычную щекушку, может, и удержался бы от искушения. А нет, перед глазами нечто недоступное оказалось, заманчивое. Вот у найденного стоп-краны отказал. Короче, соблазнили его. И тот, кто это сделал, хорошо бывшего уголовника знал, рассчитывал, что тот к ханке потянется, не ошибся. «Зачем кому-то найденного спаивать?» — не поняла я. «Но ты же сама про окна говорила», — удивился старик. Народ в цирк отправился, а ему и Насте выпало стёкла мыть. О том, что Нина на кольцо постоянно в санузле забывает и не сразу о нем вспоминает, известно всем, верно?» Я кивнула. «Отлично!» — обрадовался старик. «Значит, если подстроить так, что Зуева испачкает руки, то она отправится их мыть и с большой долей вероятности бросит персень на полочке. Есть возражение?» «Пока все логично», — согласилась я. Дмитрий Александрович сел на кровать. Преступнику надо было взять колечко и передать его парню, который изображал наперсточника, а тот шутками-прибаутками проигрывает Насте ювелирку. Ну-ка, вспоминай, что про Настю староста говорила. Азартная она, вечно лотерейные билеты покупает, ее за это ругают. Разве такая мимо столика с наперстками пройдет? И небось парень был симпатичный, начал комплименты девушке говорить. Алиса, продавщица сахарной ваты, которой наперсточник дал денег на кофе с пирожными, видела, как он разговаривал с Настей, отосмеялась. Мошенник был хорош собой, улыбался и сразу понравился торговке. И у него, по словам все той же Алисы, был потрясающий парфюм. Она никогда ранее такого волшебного аромата не нюхала. Так и сказала мне. Прямо отходить от красавчика не хотелось, ни на чистый гипноз. Вот-вот, сказал Дмитрий Александрович. И что же дальше? Аферист вручает Настёне перси не советует ей обратиться в скупку. Говорит, что там работает Марианна, которая даст хорошую сумму, остальные обманут. Гвоздевой не нужна отцацка, а вот деньги требуются. Сколько стоит колечко девушка не представляет, сумма в 25 тысяч кажется ей огромной. В полном восторге она уносится домой, а в общежитии в скорости поднимается шухер. Вызывают полицию, которая действует стандартно, рассылает запрос по ломбардам. И Марианна прибегает с перстнем. Западня захлопнулась, мышь за решеткой. Кошка празднует победу. «В вашей версии есть дыры», — пробормотала я. «Говори», — велел Потапов. Анастасия видела кольцо на пальце Нины Феликсовны. Зуева постоянно носит дорогое фамильное украшение и считает его талисманом. Почему девушка не узнала вещь, врученную ей наперсточником? Бывший следователь усмехнулся. «Есть у меня ответ». Но сначала будь добра, пиши ювелирку. Ты же ею тоже любовалась, персенек узуевой при себе. Я напрягла память. Сверкает красиво? Так, улыбнулся старик. Такая модель называется Малинка, Горка из камушков самой большой посередине. Замечательно. А право желтая или белая? Сколько бриллиантов? Я закусила губу. Не помню. Ты же видела кольцо, напомнил бывший следователь но не держала его в руках. Принялась я оправдываться. Не имела возможности изучить перстень детально. Ладно, я поняла хоть ваших мыслей. Анастасия не узнала колечко, потому что все малинки похожи одна на другую. Нет, они разные по чистоте, количеству камней. А праве, но дизайн один. Старик почесал подбородок. Учти еще психологический момент. Анастасия в курсе, что собственность Зуевой очень дорогая. И Гвоздева не дура, чтобы думать, будто наперсточник дал ей раритетный перстень. Она считала, что стала обладательницей бижутерии, за которую может получить, скажем, тысячи три. Но в скупке ей дают аж двадцать пять. А потом скупщица скоропостижно умирает от сердечного приступа. Подпрыгнула я. Дмитрий Александрович обхватил руками колено. «Именно. Очень настораживающее событие». В деле участвовало несколько человек, разыгравших спектакль, цель которого запихнуть гвоздеву за решетку. Кириллу водку подсунули, чтобы нейтрализовать его, ведь он мог пойти в ванную сразу после Зуевой, найти кольцо и помешать афере. Или случайно увидеть Киру, которая тайком вернулась домой и ждала в своей комнате, пока Нина Феликсовна пойдет мыть руки. «Думаете, эта староста сбежала из цирка?» – предположила я. «А ты порасспрашивай тех, кто туда ходил» посоветовал Потапов. «Разузнай, вместе ли они сидели. Иногда, если большая компания, кому-то приходится устраиваться в другом ряду. Представление в двух действиях плюс антракт. Кира вполне могла вместе со всеми войти в зал, а потом убежать и вернуться к завершению шоу. Такая на все ради квартиры пойдет». «А перерыв?» — напомнила я. «Остальные могли заметить, что старосты нет». «И что?» — не сдался дядя Митя. Легко ответить, пошла в сортир, а там очередь простояла до начала второго отделения, или... Дмитрий Александрович притих. «А вам пришла в голову интересная мысль? Говорите скорей!» Занервничала я. «Иногда прямо кино придумывается», — медленно произнес Потапов. «По молодости я версии строил и сам себе говорил. Алло, Дмитрий, экую ты загогулину вывернул. Забудь!» «Не бывает в жизни такого, не фантазируй». А потом я ищенковал, когда вам стал и понял, того, что в жизни случается, ни один Достоевский не выдумает. Надо учитывать любой вариант. Настя в СИЗО, Анюта исчезла, скупчится Марианна скоропостижно скончалась. Что с парнем, который наперсточника изображал, мы не знаем, но вдруг и с ним несчастье произошло. Может, все это связано с Маликом?» Нюта рассказала жениху, что ей помогает Настя, которая знает об их отношениях. А Малику Аня надоела, он от нее уже избавиться хотел. Вдруг Анюта потребовала срочно устроить свадьбу, забеременела и... В моем кармане запищал мобильный. «Отвечай, не стесняйся», — разрешил Дмитрий Александрович. Я вынула трубку, увидела, что меня разыскивает Вадим и сказала. «Слушаю». «Ты где?» — глухо спросил Зуев а в доме престарелых», — сообщила я чистую правду. «Вежливо закругляй там разговоры и возвращайся», — велел Вадик. «Но я пока не узнала, куда подевалась Анюта», — возразила я. Она нашлась, — безо всякой радости в голосе сообщил Зуев, в морге при одной из больниц. Анюту в клинику сегодня рано утром доставила скорая, которую вызвал какой-то прохожий, нашедший девушку на улице в бессознательном состоянии. Окровавленная одежда навела его на мысль о ранении, «Бедняжку доставили в приемный покой, еще живой, она не сказала ни слова, была прооперирована, но умерла в реанимации». «На нее напали!» – прошептала я. «Нет», – отмел мое предположение Вадим, – «криминальный аборт. Пока никаких подробностей не выяснили, но в том, что Кузнецова побывала в руках подпольной акушерки, врачи не сомневаются. Доктор, который ее оперировал, полагает, что срок беременности был примерно 15-16 недель». Пожалуйста, возвращайся в дом Доброй Надежды. Мы тут все в растерянности, мама вообще в шоке». «Я положила сотовый в карманы», — пересказала Дмитрию Александровичу разговор с Зуевым. «Аборт разрешен до двенадцати недель», — поморщился старик. 15-16 слишком большой срок. Давным-давно, еще в советские времена, я один подпольный родильный дом накрыл. Но тогда никаких особых противозачаточных средств не было. Сейчас же в аптеках полный выбор, покупай, что нравится». Почему у некоторых баб голова напрочь отсутствует? А я решила защитить Анюту. Может, она специально забеременела, подумала, что родить ребенка, сына, Малик тогда на ней точно женится. Ничего хорошего из брака по залету никогда не получается, отрубил старик. Короче, надо прощелыгу искать. Да говорю, что из-за звонка не успел. Малик мог избавиться от Насти, которая про его отношения с Анютой знала, и от самой невесты. Теперь он главный подозреваемый. Но не забывай, что Кира тоже как-то в этой истории замешана. Ей квартирку заполучить охота». Попрощавшись с Дмитрием Александровичем, я поспешила в общежитие. Хотела выехать на третье транспортное кольцо, предусмотрительно глянула на навигатор, увидела, что предполагаемый путь почти весь отмечен красным цветом, и свернула направо. «Отлично! Знаю про небольшую улочку, не отмеченную на карте. Это даже не улица, а цепь сквозных дворов», по которым можно объехать значительный кусок затора. И, похоже, кроме меня, никто этот хитрый путь пока не разведал. Радуясь своему недюжинному уму и завидной сообразительности, я докатила до неожиданно возникшего на пути шлагбаума. Ага, понятно, жители одного из домов решили закрыть свой двор. Не расстроившись, я повернула налево, направо, и там увидела новое заграждение. Решила не сдаваться, покатила вперед и уперуясь в табличку «Одностороннее движение». Встречное. Но почему знак надо вешать исключительно там, где он уже начинает работать? чего не предупредить человека заранее, чтобы он мог подыскать альтернативный маршрут? Ладно, на сей философский вопрос ответа нет, лучше подумаю, как отсюда выбираться. Район хорошо мне знаком, тут неподалеку находится музыкальная школа, куда я ходила в детстве. Лучше всего ехать вперед, куда ни в коем случае нельзя... Если я сверну направо, то вскоре вновь окажусь около третьего транспортного кольца, на которое соваться не стоит. Пришло же ГАИ в голову водрузить здесь знак. А что если... Я огляделась по сторонам. Никого. В самом центре Москвы есть тихие уголки, где кажется, будто на дворе все еще 70-е годы прошлого века, а не современная действительность, когда от машин деваться некуда. И сейчас я как раз оказалась в таком патриархальном местечке. Вокруг дома старой постройки, некогда с коммунальными, а теперь с дорогими квартирами. Здания сохранили прежний внешний вид, но внутри перестроены и в каждом теперь есть подземная парковка. Насколько хватало взгляда, не видно ни одной современной многоэтажной постройки, ни кафе, ни магазинов. Трудно поверить, что отсюда рукой подать до одной из самых безумных, ни днем, ни ночью, не спящей транспортной артерии столицы. Эх, рискну. Похоже, здесь нет камер, и мне не придет счет за наглое нарушение правил. Впрочем, я же могу сейчас развернуться и поехать задом. Если моя букашечка поползет по улочке багажником вперед и попадется на глаза невесть откуда появившемуся гаишнику, я всегда могу сказать, проскочила нужный дом, вот и пячусь. Покажите пункт в правилах дорожного движения, запрещающий такую езду. Капот машина смотрит в разрешенном направлении. Я осторожно начала перемещаться по улочке с односторонним движением, без устали нахваливая себя. Вот какая лампа умная и сообразительная, другая бы сейчас плелась в стадии машин. Ай да лампуша, ай да молодец. А еще я красавица, мне очень идет эта ярко-голубая курточка. Я на секунду посмотрела на себя в зеркальце, прикрепленная к торпеде. Да, я аккуратный водитель, поэтому никогда во время управления автомобилем не вытаскиваю из сумки пудреницу, чтобы накрасить губы. Нет, я не из тех блондинок, которые забывают о собственной безопасности и о тех, кто рядом, поэтому и прикрепила над радиозеркальце. Его используют для того, чтобы поправить макияж. Нет, я сегодня просто чудесно выгляжу. Ой, зеркало. Надо срочно позвонить Косте Рыкову. Мне в голову пришла гениальная мысль. Я схватила телефон, надеюсь, приятель в зоне доступности. «Рыков», — гаркнул друг мужа, — «разве можно так орать?» — укорила я его. — Чуть не оглохла. Слушай, я вот тут подумала. — Что ты сделала? — перебил Константин. — Напрягла мозг, — рассердилась я. Вспомнила про твои аквариумы и спросила себя, зачем там зеркала? — Для рыб, наверное, — вздохнул Рыков. — У меня в детстве жили попугаи, и они обожали на себя любоваться. Может, и с карасями так же. — Слушай внимательно. Недавно я очень испугалась около витрины одного магазина, зачастила я. Рыков выслушал историю про кису, наряженную белкой, про алкоголика Николая, солнечный луч, отражавшийся в трюмо, установленном в витрине плюшевого кота-монстра, и удивился. Ну и что? Люди сначала зажмуривались, потом пугались и падали в обморок. Продолжала я. От страха человек может умереть. Пьяница Николай так испугался белочки, что заработал обширный инфаркт и скончался. Что если зеркала в аквариумах оказались не случайно? Они расположены так, чтобы свет ослепил человека, а потом из воды выскочило страшилище, и владелец мини-моря отбрасывал коньки. «Интересно», — процедил Костя. «Оригинально и свежо. А где Лохнесское чудище прячется? Тихо сидит и ждет, когда жертва подойдет. Извини, Лампудель, меня начальство вызывает. Давай позднее побалакаем. Мне сейчас не до глупостей». Рыков отсоединился. Я хотела вернуть телефон в держатель, но не успела. Раздался звук удара, меня толкнула вперед и тут же мотнула назад. Мгновенно нажав на тормоз, я выключила мотор, приоткрыла дверцу и выглянула наружу. На секунду мне показалось, что я въехала в темную, не пойми откуда взявшуюся поперек переулка стену. Потом пришла мысль, что столкновение произошло с нереально огромным внедорожником. Я вылезла из машины и замерла. «Нет, это невозможно». Перед моими глазами громоздится зелено-серо-коричневый монстр. Вместо колес у него гусеницы, окон нет, спереди торчит длинный ствол, из которого должны вылетать снаряды. Ну и ну, компьютерная игра, которой я так увлекаюсь, в последнее время неожиданно стала реальностью. Я поцеловалась с танком.